Сарен, как ни в чем не бывало, выстукивал что-то на терминале. «Сарен!» — начала Бобби, намереваясь попросить его пересыпать проклятые крекеры на тарелку или на салфетку и не доводить ее больше этим хрустым. Но едва она произнесла его имя, парень, предостерегающий, поднял палец и указал на наушники. «Нет», — произнес он, — «на самом деле не годится». Не разобрав, обращается он к ней или говорит в микрофон, Бобби встала и пересела на край его стола.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 «С ума схожу от непрерывного хруста обертки!» «Печенье?» — Обалдела, повторил Сарен. «Кажется, — решила Бобби, — это первая за все время нашего знакомства неподдельная эмоции. «Да, не могли бы вы класть их на...» Не успела Бобби договорить, как Сарен схватил пакет и швырнул его в ближайшую корзину утилизатора. «Довольны?» «Ну, у меня нет на вас времени, сержант». «Окей», — кивнула Бобби и отошла. Сарен мялся, словно собирался что-то добавить, поэтому Бобби не спешила вызывать следующий по списку контакт. Возможно, она зря сорвалась с чертовым печеньем. В сущности, это была мелочь, и если бы не напряжение последних дней, она наверняка даже не заметила бы. Когда Сарен наконец заговорит, надо будет извиниться и купить ему новый пакет. Но Сарен встал, так ничего и не сказав. «Сарен, я...» — начала Бобби.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 «Это просто глупо», — сказала она себе, кивая и улыбаясь пробегающему посыльному. «При росте под 2 метра на этой планете коротышек невозможно смешаться с толпой». Сарен вошел в лифт. Бобби осталась снаружи, но через алюмокерамическую керамическую дверь слышала, как он просит кого-то нажать первый. Значит, едет до самого низа. Она нажала вызов вниз и следующим лифтом спустилась на первый этаж. Великанша с Марса, бегая по вестибюлю здания ООН,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 Она прошла через бар, свернула по стрелке налево и увидела второй зал, поменьше. Здесь обнаружились четыре бильярдных стола и двое мужчин. Один из них был Сарен. Оба подняли головы, когда Бобби показалась из-за угла. «Привет», — сказала она. Сарен улыбнулся ей, но ведь он постоянно улыбался. Улыбка была для него покровительственной краской, камуфляжем. Второй мужчина оказался крупнее Сарена. Подтянутый, в дорогостоящем свободном костюме, слишком старательно подогнанным под обстановку бильярдной. Его лицо показалось Бобби знакомым, только видела она его в другом окружении. Мысленно она примерила на незнакомца мундир. «Бобби», — Сарен бросил на собеседника короткий взгляд и сразу отвел глаза. «Выиграть?» Он поднял лежащий рядом ки и принялся натирать милом кончик. Бобби заметила, что ни на одном из столов не было шаров,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 Сдув лишний мел с кончика кия, Сарен отшагнул назад, обходя Бобби слева. Тяжеловаты они были для первых колонистских кораблей. «Возможно», — согласилась Бобби, отодвигаясь, чтобы дверной проем прикрывал ее справа и слева. «У нас проблема?» — спросил собеседник Сарена, разглядывая Бобби. Та не дала Сарену ответить. «А вы как полагаете? Вы были на ночном совещании в офисе Авасаралы, когда Ганимет обмазали дерьмом? Из штаба Нгайена, а?» «Лейтенант, не помню, как звать». «Сами себе роете яму, Бобби», — предупредил Сарен, поигрывая кием. «А я», — продолжала она, — «видела, как Сарен передал вам то, что должен был пару дней назад отнести в службу информации. Спорим, вы не из службы информации?» Хэллоуин Гайена угрожающе шагнул к ней, а Сарен снова двинулся левее. Бобби расхохоталась. «Право», — выговорила она.